когда стояли рядом с его креслом. Тогда вам надо было выйти из подъезда, забежать в беседку, вынуть башмаки Ральфа из чемоданчика, которые вы захватили с собой, надеть их и пройти через грязь. Затем, оставляя следы на подоконнике, вы забираетесь в кабинет, запираете дверь изнутри, бежите назад в беседку, надеваете собственные башмаки и мчитесь к воротам. Я проделал все эти действия, когда вы заходили к миссис Эккроид, чтобы пригласить ее сюда, они заняли как раз десять минут. Затем домой с обеспеченным алиби, поскольку вы завели диктофон на половину десятого. Мой милый Пуаро, сказал я голосом, который мне самому показался неестественным и чужим. Вы слишком долго ломали голову над этим делом. С какой стати стал бы я убивать Акрыда? Ради безопасности? Это вы шантажировали, миссис Феррер. Кому, как не лечащему врачу, было знать, от чего умер мистер Феррер? При нашей первой встрече вы упомянули о наследстве, доставшемся вам год назад. Мне удалось установить, что никакого наследства вы не получали а придумали это на всякий случай, чтобы как-то объяснить 20 тысяч фунтов, полученных от миссис Феррер. Ее деньги не пошли вам впрок. Вы потеряли их на спекуляциях, а потом завинтили пресс слишком крепко, и миссис Феррер нашла выход неожиданный для вас. Узнай Эккроид правду, он бы вас не пощадил, вы были бы разорены и опозорены. А телефонный звонок? — спросил я, не сдаваясь. — Вероятно, и для него вы подобрали правдоподобное объяснение. Когда я узнал, что вам и вправду звонили со станции, это меня, признаться, порядком смутило. Я ведь думал, что вы просто сочинили звонок. Это было очень хитро, поскольку давало вам предлог для появления в папоротниках и возможность спрятать диктофон от которого зависело ваше алиби. Когда я расспрашивал вашу сестру о пациентах, приходивших к вам в пятницу утром, у меня были лишь смутные подозрения о том, как вы устроили этот звонок. Я тогда и не помышлял о мисс Рассел. Ее посещение было счастливым совпадением, отвлекшим ваше внимание от истинной цели моих расспросов. Я нашел то, что искал. «Среди ваших пациентов то утро был стюард трансатлантического парохода, уезжавший в Ливерпуль с вечерним экспрессом. Что могло быть удобнее? Позвонит, а через несколько часов будет далеко в море, ищи его». В субботу отплыл Орион. Я узнал имя стюарда, послал ему радиограмму. Вы видели, как сегодня я получил от него ответ. Он протянул мне телеграмму. Я прочел. Правильно, доктор Шепард просил меня занести записку пациенту и позвонить с вокзала об ответе. Я позвонил и сказал, как было поручено, ответа не будет. Неплохо задумано, — сказал Пуаро. Звонок действительно был, и ваша сестра слышала его и видела, как вы подошли к телефону. Но о чем, что именно было сказано, сообщил только один человек. Вы сами. Я зевнул. Все это очень интересно, но лежит в сфере фантазии, а не подлинной жизни. Вы думаете? Помните, что я сказал? Утром инспектор Реглан узнает правду. Но ради вашей сестры я готов предоставить вам возможность другого выхода. Большая доза снотворного, например. Вы понимаете? Но капитан Ральф Пейтон должен быть оправдан. Это само собой разумеется. Для этого вы могли бы закончить вашу весьма интересную рукопись, отказавшись от прежней скрытности и умения умалчивать. Ваше предположение просто неисчерпаемы Вы кончили. Нет, вот, пожалуй, вы мне напомнили еще об одном. С вашей стороны было бы крайне неумно попытаться заставить меня замолчать тем способом, какой вы применили к мистеру Экрейду. Имейте в виду, что такие штучки бессильны против Эркюля Пуаро. Мой дорогой Пуаро.